45 пятое. Нашел две приятные квартирки в приличных пригородах. Договорился посмотреть. Наутро Маринка домой не явилась. Позвонил ей днем, бурчит в трубку, явно встала с матраса не с той ноги. Сказал, что через два часа ждут в Сен-Море и после в Визине, пускай подъезжает. Первая квартирка 40 метров, две клетушки, чулан, кухня, ключи от подвала дают, во дворе можно велик прицепить. хозяева, муж с брюхом, жена с химией, пресные до да жути. Набрал, что работа у тебя доха постоянная, на компьютере нарисовал себе 3000 евро в месяц. Мадам с химией читает по складам. Э-ко-лук. А чем ваша фирма занимается? Принял авторитетный вид. Экологии. Выезжаем на место, где собираются что-то строить, делаем замеры, проверяем, обретается ли там живность, законом охраняемая, оцениваем, насколько вторжение строителей повредит окружающей среде. Мадам с химией пальчики перед бюстом сцепляет. Вы делаете великое дело. Да-да, великое. Только тебе доху, борцу за болотных пауков, у которых в прямом смысле уходит почва из-под ног, живность дофини. Его одни евро интересуют. На прощание тетка говорит, что позвонит, если выбор падет на вас. В Визине Маринка оживляется, пялится по сторонам. Хозяин просит подождать у подъезда, квартиру смотрят. Накрапывает дождь, на третьем этаже окна открыты, слышны голос хозяина и женский смех. Такой идет вход, когда надо что-то выцегонить. Конкурировать сложно. Маринка явно нервничает, место действительно неплохое, дворик, тихо, опять же, велики стоят. Через пять минут из подъезда выходит мамзель на каблуках, ноги из-под мышек, можно не подниматься. Худой мужичонка, загорелый до да демонстрирует 32 квадрата, снова две клетушки, на кухне двое не разойдутся, зато вид на черепицу крыш, за которую закатывается солнце. «Мужичонке нужен гарант. Гаранта нет. Ваши бумаги будет рассматривать агентство. Оно выберет самого выгодного квартиросъемщика. На вопрос «Мы у вас какие?» Загорелый радостно сообщает. «Двадцать четвертая». Оставили бумаги, но без надега. Маринка ужас принялась воображать. Агентство поймет, что бумаги липовые упекут за решетку. Домой доехали, сдулась, улеглась на кровать и... Ни есть, не готовить не желает, кино смотреть не хочет. После трех часов молчанки заявляет «Отпусти меня». С нажимом не ответил. «Началось, ничего не чувствуешь, ничего тебе не надо, отпусти». Обернулся, сидит на кровати взъерошенная, сказал «Я тебя отпустил». «Тебе на все наплевать, ты меня даже не удерживаешь», ответил. «А что удерживать-то?» Ты сама уже все решила. Через четверть часа оглянулся, спит. Да нет, наверняка просто дурь вступила. Так не уходит. Зачем тогда тащиться смотреть квартиры? Шпиона ей на компьютер поставить, как тебе доху? Подружки своей Ани наверняка шлет отчеты».